Глава седьмая. Пленница Гарема. На плечах векиля лежала трудная забота о хорошем расположении духа трехсот жен Хорезмшаха. Его обязанности входило также следить за их поведением и в случае тревожных признаков легкомыслия докладывать об этом самому владыке Харезма. Получив от шаха Мухаммеда приказ выяснить думы, вздохи и слезы девушки, привезенной из Туркменской степи, Викиль призвал гадалку Илан Торч, чешуя змеи, опытную в распутывании хитросплетений женского лукавства. Она же была и вражей, и знахаркой, и рассказчица веселых и страшных сказок. Выслушав туманную речь Векиля, чешуя змеи поняла, что его беспокоят три вопроса. Нет ли в степи лихого джигита, о котором вздыхает молодая Гюль-Джимал, везет ли она тайные переговоры с вольнолюбивыми туркменами, и был ли у нее кинжал в ту ночь, которую она провела у шаха? Все поняла». — сказала чешуя змеи, подставляя ладони. Викиль насыпал ей несколько монет. — Но среди монет я не вижу ни одной золотой. Принеси важные новости. Получишь золотую. Старая ворожея, худая и смуглая, с большими серебряными кольцами в ушах, вошла в калитку двора новой жемчужной гарема и остановилась. Прощуренными Черными глазами она окинула небольшой дворик, окруженный высокими стенами. Как обычно, во дворах других шахинь с одной стороны тянулась одноэтажная длинная постройка без окон с террасой, на которую выходили пять раскрытых створчатых дверей. Посреди двора протекал ручеек и впадал в круглый бассейн. По сторонам пышно цвели две куртины роз. В глубине у стены под высоким развесистым тополем одиноко стояла нарядная туркменская юрта, обтянутая белыми войлоками и цветными веревками. Оправляя полосатый плащ, Элан Торч направилась к бассейну. Небольшая, очень смоглая девушка с продолговатыми черными глазами сидела на каменной ступеньке. Она брала из голубой кашгарской чашечки и крупинки вареного риса и бросала их крошечным серебряным карасям. Илан Торч упала на каменные плиты и, целуя край малиновой рубашки, начала низким певучим голосом Салям себя, ненаглядная улыбка цветка, да и поцеловать твои светящиеся руки коснуться твоей тени. Ворожая, уселась около девушки. Слова нежности, восхищения и лести неслись непрерывным, привычным потоком, а сама она думала, за что Падишах полюбил ее. Она маленькая, смуглая, как абрикос, нет в ней пышности и да дородства других красавиц шахского гарема. Поистине причуды наших владык безграничны. «Что говорят сейчас в степи?» — прервал ее гюль Джамал. Недавно один степной хан прислал за мной верблюда, чтобы я вылечила его от тоски по любимой девушке. Все там тебя вспоминают, все называют счастливицей. Харазм шах говорят больше всех жен любит нашу туркменскую красавицу, надел на все ее пальцы персни с каменьями, из которых летят голубые. Искры Поставил белую юрту с персидскими коврами и каждый день присылает ей из своей кухни жареных фазанов и уток, начиненных фисташками. «Я только называюсь женой падишаха, но я 301-я жена. Я бы лучше хотела быть женой простого джигита. В степи мне завидуют, а я тоскую по ветру, который проносит по каракумам запах полыни и вереска». Здесь же болит голова от постоянного чада шахской кухни. Зачем мне белая юрта, если я ничего не вижу, кроме этой серой стены, сторожевой башни с часовым и старого тополя? Один раз я хотела влезть на вершину дерева, чтобы увидеть голубую даль степей, но явно хистощили меня. Потом они срезали даже веревки от качелей. Скажи, разве это счастье?